позволив мне играть его рукой. И я вертела ею и так, и эдак любуясь, сияем солнца на блестящей коже. Даже подносила глазам, чтобы убедиться, что на ней нет бриллиантовой крошки. О чем ты думаешь? Так странно не слышать мысли другого. Зато ты знаешь, о чем думают все остальные, примирительно улыбнулась я. Это не всегда удобно.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 Тихо сказала я, знаю, что он все равно услышит. «Подожди», – прошелестел он, и я замерла, не решаясь пошевельнуться. Через десять бесконечно долгих секунд Эдвард медленно вернулся на поляну и присел на траву, всего в метре от меня. Сделав два глубоких вдоха, он с конфужемно улыбнулся. «Это ты, прости меня, Белла. Жаль, не могу сказать, что я всего лишь человек».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 Неожиданно вскочив, Калин скрылся из виды и через секунду возник под елью на краю поляны. Можно подумать, ты могла бы скрыться. Я бы добился своего и бессмазливой физиономии. Отложив толстую еловую, отломив толстую еловую ветку, он быстро обломал ненужные побеги, а потом швырнул соседнюю сосну с такой силой, что бедное дерево еще долго качалось, как на сильном ветру.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 Очевидно, он ждал от меня каких-то слов, однако разговаривать пока я не могла. Сегодня мне не хочется ни пить, ни есть, подмигнул он. Тут я рассмеялась, резко, хрипло, как истеричка со стажем. Все хорошо? Заботливо спросил Эдвард, и его рука осторожно коснулась моей.